Глава 38 Это заняло 90 секунд. Когда Тревис закончил, он бросил нож и побежал обратно ко входу в рудник. Прокричав остальным, что они могут спокойно выходить, помчался обратно к Хамви, чтобы включить двигатель. Они выехали из-за деревьев и увидели, что город полон полицейских машин. Краун Виктории, внедорожники, местные и из полиции штата, с включенными красно-синими мигалками курсировали по городу в сгущающемся тумане. Большой парень из Хамви призвал их на помощь еще утром, чтобы помочь обыскать город. Тревис притормозил на узкой дороге ведущей мимо дома домарейнца, включил рацию и услышал переговоры с середины предложения Если потребуется любая помощь, сообщите нам прием. Послышалось шипение помех. И снова заговорил тот же мужской голос. — Повторяю, это калифорнийский дорожный патруль. Ждем ответа. Только что видел, как одна из машин выехала из леса. — Они слышали стрельбу, — сказала пэйдж Тревис кивнул. Очевидно, по другую сторону холма их не слышно. Он взял рацию и включил ее. — Калифорнийский дорожный патруль и местная полиция. Вам следует ждать. Ваша помощь пока не требуется. Встречайте нас на автостраде. «Мы вывозим объект, конец связи!» Трэвис выключил рацию. «Хорошая работа!» — сказал Дайер. Чейз, все еще сидевший за рулем в костюме, посмотрел на Дайера, Пэйджи и Беттани. «Садись за руль!» — сказал он агенту. «Именно такой человек и должен вести Хамви!» Трэвис перебрался назад, где Пейдж и Беттани уже устроились так, чтобы их не увидели в окна. «Остановимся на первой же большой парковке», — сказал Чейз. Прошло пять минут. Они катили на юг по Калифорнийской автостраде, вновь оказавшись под яркими солнечными лучами. Справа расстилался Тихий океан, слева виднелись невысокие, поросшие травой холмы. Тут и там возникали плоские участки земли, возможно, намывные равнины или даже древние части морского дна. Как правило, там стояли фермерские дома, но изредка попадались небольшие городки. Они понимали, что им необходимо сменить «Хамви» на что-то другое. Не приходилось сомневаться, что на вездеходе установлена система поиска угнанного автомобиля. И очень скоро машину начнут разыскивать. Да, им удалось обмануть городскую полицию, но они получили всего несколько минут форы. Тревис сидел на пассажирском сиденье. Он снял верхнюю часть костюма и сложил ее на коленях. Телефон показывал четверть второго. Оставалось пять с половиной часов до самоубийства Ричарда Гарнера. Тревис повернулся к Дайеру. «Вы сказали, что на борту номер один находится экипаж сокращенного состава». Дайер кивнул. «Если они пытают пленников, то едва ли там есть представители прессы, да и вообще кто-то, в ком они не нуждаются. Если мы сможем оказаться в миле от аэропорта, где сядет самолет...» то попасть внутрь будет не сложнее, чем рыбачить при помощи глубинных бомб. Дайер промолчал, просто вытащил из кармана смартфон и открыл приложение, продолжая следить за дорогой. «Два полетных плана», — сказал он через несколько секунд. «Один уже выполнен. Самолет приземлился на необозначенном аэродроме в Восточном Вайоминге. Около часа назад». «Пограничный город», — сказала пэйдж «Холд хочет взглянуть на свои новые владения». — заметил Трэвис. Дайер посмотрел остальной текст на экране. «Второй рейс будет в нашу сторону. Взлет из пограничного города через 30 минут. Посадка в международном аэропорту Окленда через два с половиной часа. Он посещает точки столкновений», — сказала Беттани. «Вероятно, на борту самолета находятся люди, которым он доверяет. Холд хочет изучить результаты и сделать окончательную оценку положения». По губам Трэвиса скользнула первая за весь день улыбка. «У них сегодня будет очень напряженный день!» Через полминуты они увидели торговый центр в четверти мили от автострады. Дальше начиналась окраина какого-то городка, несколько кварталов невысоких коммерческих зданий. Дайер съехал с автострады и поставил Хамви на самом краю парковки. Примерно половина мест была занята. Так что они могли выбирать из двух сотен машин. Трэвис натянул верхнюю часть костюма, распахнул отделение для перчаток и обнаружил там три разных разводных ключа и полдюжины отверток, ножевых и крестообразных. Он выбрал самую большую ножевую отвертку. — Мы будем ждать здесь, пока ты не заведешь что-нибудь подходящее, — сказала Пейдж. Чейз кивнул, вышел из Хамви и захлопнул дверцу. Со стороны океана дул сильный прохладный ветер. Лишь позднее Трэвис сообразил, что Пейдж не могла увидеть его кивка. Для нее получилось, что он ушел, никак не отреагировав на ее слова. Чейс остановился, изучая ближайший ряд автомобилей, и решил выбрать самый старый — Форт Таурус, середины 90-х, стоявший в 40 ярдах справа. Достаточно древний, чтобы в нем не было специальных противоугонных средств. Он побежал к нему. В этот момент послышался гудок поезда. Через несколько секунд раздался стук колес. Тревис оглянулся через плечо и увидел небольшой товарный поезд, состоявший всего из шести вагонов, который приближался с юга. Подбежав к выбранной машине, Чейс как молотком ударил рукоятью отвертки по стеклу со стороны водителя, и оно рассыпалось на мелкие осколки. Он открыл дверь, стряхнул осколки и сел. Через пять секунд Тревис уже был готов соединить оголенные провода. Однако что-то остановило его в самый последний момент. Что-то связанное с поездом. Шум колес звучал как-то неправильно, хотя Тревис не понимал, в чем дело и почему это показалось ему важным. Однако он ощутил покалывание кожи на руках. Еще секунду прислушивался, но потом покачал головой. Он не мог напрасно терять время. Чейз соединил провода, и двигатель тут же взревел. Тревис распахнул дверцу и вышел из Тауруса. Поезд уже проехал, удаляясь все дальше на север. Через секунду его шум смолк, но Чейзу снова стало не по себе. Теперь он понял причину. Даже сквозь шум двигателя Тауруса он услышал знакомые звуки, которые маскировал шум проходившего мимо товарного поезда. Такие звуки мог издавать только вертолет. Он принялся отчаянно озираться по сторонам, но в течение нескольких секунд не мог определить направление. Казалось, шум работающего винта доносится со всех сторон, отражаясь от фасадов торгового центра и корпусов автомобилей. Наконец, Трэвис его заметил в четверти мили к югу. Он приближался со стороны солнца. Сначала Чейс решил, что это полицейский вертолет, черного цвета с какими-то выпуклостями сбоку, камерами или репродукторами. Через мгновение Трэвис понял, что ошибся. Он узнал приплюснутый широкий профиль вертолета «Блэк Хоук». Но это была не транспортная модель, и по его бокам располагались ракеты. Трэвис повернулся и со всех ног побежал к Хамви, выкрикивая имя «Пэйдж». Он видел, что она сидит за толстым стеклом на заднем сиденье. Женщина его не слышала. Он закричал громче, чувствуя, как жжет в горле. В этот момент со стороны вертолета что-то вспыхнуло и раздался пронзительный вой. Тревис находился в 30 ярдах от машины и бежал изо всех сил, продолжая кричать так громко, как только мог. Пыч повернулась на звук его голоса. Теперь она смотрела на него, и на миг. Чейз забыл, что она его не видит. Он видел ее глаза, когда ракета ударила в Хамби.